Мы обнялись, спросили друг от друга, как здоровье и настроение, и двинулись к машине. «Как бизнес?» — поинтересовался он. «Цветет», — ответила я. «Столько звонков, что я едва справляюсь, но на нынешнем этапе не решаюсь никому отказывать. Ищу еще одного повара. Беда в том, что очень трудно найти действительно подходящего». «Я тобой горжусь», — сказал он. «Кто бы мог подумать, что ты превратишься в такого магната от гастрономии».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 Мартиша Адамс, героиня американской комедии черного юмора, семейка Адамс. «Мне давно надо было тебе его отдать. Вот все, что я ему сказала. Если наша связь сохранится, я еще расскажу Джонатану о поле. Его внимание вызывало во мне буря эмоций, но я не вполне доверяла ни себе, ни ему. Есть столько причин, по которым молодой человек может мимолетно вообразить, что любит женщину старше себя».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 Он так крепко вцепился в скатулку, что у него побелели пальцы, словно он всерьез опасался, что я попытаюсь ее вырвать. «Это несправедливо», — сказала я. «Я не знаю, справедливо это или нет, но это правда. Мама, почему ты вышла замуж за папу?» «Я тебе уже говорила». «Ты говорила, что на тебе были белые туфли, хотя день труда давно прошел».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 Он раздраженно глядел куда-то мимо меня, и я снова увидела четырехлетнего малыша, которого знала лучше, чем саму себя. Только теперь это был человек с траурными, немного опустошенными кабинетными чертами, стареющий в манере английского профессора. «Ты все не так себе представляешь», — сказал он наконец. «Наша жизнь совсем не такая, как ты думаешь». «Я достаточно хорошо знаю женщин», — сказала я. «И поверь мне».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 и что твоя жизнь тоже скоро будет совсем другой. Так вот, существуют универсальные законы. Женщина не будет делиться ребенком. «Мама», — сказал он подчеркнуто спокойным голосом, — «мама, ты говоришь о себе. Это ты бы не стала делиться своим ребенком. Ты можешь послушать меня. Уходи и найди кого-то для себя. Рожай собственного ребенка, если ты этого хочешь».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 Неуверенно. Беги, а то опоздаешь. Он выпрыгнул из машины и перекинул сумку через плечо. Прежде чем броситься к самолету, он подошел к машине с водительской стороны. До встречи, — сказал он. Может быть, он болен или просто стареет. Он выглядел ужасно изможденным, с неестественно большими глазами на осунувшемся лице. Джонатан, позвони мне, когда долетишь, хорошо? Просто чтобы я знал, что все нормально. Хорошо.